Отсутствовал находящийся на одиночном содержании заключенный салоник, уроженец Кургана, без определенного места жительства, арестованный прокуратурой Москвы 4 октября 1994 года. При проведении первоначальных следственных действий было обнаружено, что входная дверь в прогулочные дворы открыта, навесной замок лежит на полу. Крыши прогулочных дворов по стене на улице Матросская тишина опущен альпинистский шнур длиной двадцать метров. Салоник остался верен себе. Он не смирился с обстоятельствами и использовал шанс. Вероятно, свой последний шанс потому что если бы даже не удалось доказать причастность Курганского Рэмбо к убийствам преступных авторитетов, он в конце следствия начал наотрез отказываться от первоначальных показаний, то трассологическая экспертиза и многочисленные свидетели шансов соскочить с убийства сотрудников милиции на Петровском рынке ему не оставляли. Тревога и Аврал, как и следовало ожидать, ничего не дали. Есть сведения, что, спустившись вместе с Меншиковым по стене с помощью нейлонового шнура, салоник сел в поджидавший БМВ и растворился в ночи. Побеги из столичных изоляторов случаются. Из бутырки, например, не бегали 220 лет. А потом в 1993 году Благополучно исчезли двое — и Игидалиев и Валерий Мордасов, Щелковский преступный авторитет. Они подняли решетки над прогулочным двориком, вылезли на крышу и, прыгая по кровлям вниз, добрались до двора. Все это происходило на глазах у десятков сотрудников следственного управления ГОВД Москвы, часть окон которого выходит во двор СИЗО. Пока ошарашенные милиционеры пытались дозвониться дежурному тюрьмы, прямая связь не предусмотрена, и растолковать, что делается, беглецы добрались до проходной местной фабрики и, как были в бушлатах, вышли на улицу и затерялись в толпе. Это белым днем, при сотнях свидетелей. Так что ничего мистического нет и в побеге из матросской тишины. Странно другое. Бежал в салоне, которого отправить на скамью подсудимых для милиции — дело чести. Можно, разумеется, вспомнить о перегруженности СИЗО. По официальным данным, наполненность тюрьмы — 270%. Посетовать на отсутствие исправных технических средств контроля и слежения ни один установленный в матросской монитор не функционирует. Можно покивать на низкую квалификацию и элементарную нехватку обслуживающего персонала. И тем не менее вопросов в связи с побегом суперкиллера будет больше, чем ответов. Во всяком случае, ответов убедительных. Итак, версия. Разгильдяйство тюремного персонала. Да, такое предположение возможно. И многие склонны видеть объяснение в этом. Но почему такое совпадение? Единственным, разглядевшим разгильдяйство, сделавшим нужные выводы, оказался именно он, самый важный и информированный арестант тюрьмы. Очевидно, побег был тщательно спланирован. По основной версии, Меньшиков пронес в камеру к салонику Браунинг и альпинистский шнур, обмотав его вокруг тела. Затем сделал слепок ключа от замка двери, ведущий на крышу к прогулочному дворику. Дождавшись подходящего момента, беглецы без хлопот совершили задуманные. По некоторым данным, Меньшиков знал в Солоника еще на свободе, так как увлекался стрельбой и встречался с ним в тире. Если это правда, то многое становится понятнее. Возможно, Меншикова просто купили, пообещав парню благо цивилизации в обмен на помощь, побеги. Правдоподобные предложения в лоб не делают. Кто мог поручиться, что Меншиков не сообщит о зреющем заговоре, куда следует?